Глава 4. Когда Харлоу возвратился в гостиницу, вестибюль, служивший одновременно и баром, был заполнен до предела. Сесть было буквально некуда, с десяток человек толпились около стойки. Макалпин и Джейкобсон сидели за столом вместе с Данетом. Мэри, Генри и Рори оставались на прежних местах. Едва Харлоу закрыл за собой дверь с улицы, раздался гонг, приглашающий на ужин. В этой маленькой провинциальной гостинице был заведен строгий порядок. Вы едите вместе со всеми, либо не едите вообще. Для персонала гостиницы это было очень удобно, что нельзя сказать о гостях. Гости стали подниматься со своих мест, а Харлоу пересек вестибюль и направился к лестнице. Никто его не приветствовал, можно сказать, его приход вообще остался без внимания. Макалпин, Джейкобсон и данат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 Лицо было непроницаемым, как у вырубленного из дерева индейца. В номере он на скорую руку умылся, провел расческой по волосам, потом подошел к шкафу и достал с верхней полки бутылку виски, пошел в ванную, чуть-чуть отлил из бутылки, прополоскал содержимым рот, поморщился и выплюнул. Поставил стакан, почти нетронутый, на край раковины, бутылку отнес обратно в шкаф и спустился в столовую. Он пришел последним. Человек потусторонний удостоился бы большего внимания, чем он. Общество Харлоу перестало считаться престижным. Народу в столовой хватало, но свободные места имелись. В основном столики были сервированы на четверых, некоторые на двоих. Лишь за тремя столиками для четверых сидело по трое. За столиками для двоих один сидел только Генри. Рот Харлоу дернулся в ехидной усмешке, столь короткой, что ее словно и не было. Потом, не колеблясь, Харлоу прошел через зал и сел рядом с Генри. «Не возражаете?» – спросил он. «Милости просим, мистер Харлоу». Генри расточал дружелюбие во время всего ужина, многословно распространялся на самые разные, но незначительные темы, которым Харлоу при всем желании мог проявить лишь минимальный интерес.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 Но Генри, видимо, считал, что их разговор должен носить интимно-доверительный оттенок, и в данных обстоятельствах Харлову было трудно с ним не согласиться. Тишина в столовой напоминала кафедральную, и объяснялась она отнюдь не тем, что гостей кормят исключительно и вкуснятиной. Увы, в конкурсе кулинаров шансы австрийцев котировались бы очень низко.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 Харлоу поднялся одним из последних. Бесцельно проследовал вестибюль, опять-таки забитый до предела. Там он остановился в явной нерешительности, праздно поглядывая по сторонам. Никто не обращал на него внимания. Взгляд его набрел на Мэри, Рори, потом наткнулся на Макалпина. В дальнем конце вестибюля тот вел какую-то обрывочную беседу с Генри. «Ну что?» – спросил Макалпин. Лицо Генри выражало свойственное ему самодовольство – «Пахло, как от винной бочки, сэр». Маккалпин слабо улыбнулся. «Если человек из Глазга, он в таких вещах разбирается. Что ж, прекрасно. Я должен перед вами извиниться, Генри». Генри примирительно наклонил голову. «Принимается мистер Маккалпин». Харлоу отвернулся от этой пары. Он не слышал ни слова из сказанного, но немало не огорчился. Внезапно, как человек, принявший какое-то решение, он направился к выходу. Увидев это, Мэри огляделась, не наблюдает ли кто за ней. Взяла палки и, прихрамывая, пошла за ним. В свою очередь Рори, выждав десять секунд после ухода сестры, с праздным видом вышел на улицу. Через пять минут Харлоу открыл дверь кафе и сел за пустой столик, откуда просматривался вход. К нему приблизилась хорошенькая официантка и, широко распахнув глаза, одарила его очаровательной вопросительной улыбкой. Европейские юноши и девушки, как правило, узнавали Джонни Харлоу в лицо. Харлоу улыбнулся в ответ. «Тоник и воду, пожалуйста». Глаза девушки распахнулись еще шире. «Простите, сэр». «Тоник и воду». Официантка, чье высокое мнение о чемпионах мира по автогонкам явно пошатнулась, принесла заказ. Он не спеша тянул напиток, поглядывая на вход, потом нахмурился. В кафе, явно встревоженная, вошла Мэри. Она сразу увидела Харлоу, прохромала к его столику и села рядом. «Привет, Джонни», — сказала она неуверенно. Признаться, я ждал, что придет кто-то другой. «Что?» «Кто-то другой». «Не понимаю, кого ты...» «Неважно», — Харлоу говорил резко, чеканя слова. «Кто прислал тебе шпионить за мной?» «Шпионить за тобой? Шпионить за тобой?» Она уставилась на него, не в удивлении даже, а просто не в силах постичь смысл сказанного. «Как тебя прикажешь понимать?» Харлоу и бровью не повел. «Разве ты не знаешь, что означает слово «шпионить»?» «Ой, Джонни...» В больших карих глазах вспыхнула обида. Она же звучала и в голосе. «Ты же знаешь, я никогда не стала бы за тобой шпионить». Харлоу смягчился, но лишь отчасти. «Тогда почему ты здесь?» «Тебе разве неприятно просто видеть меня?» «Это не ответ. Как ты сюда попала?» «Я просто шла мимо и...» «Увидела меня и зашла». Он резко оттолкнул стул и поднялся. «Подожди». Харлоу подошел к входной двери, глянул сквозь нее, открыл и сделал шаг на улицу. Он несколько секунд смотрел направо, он пришел с этой стороны, потом оглядел другую часть улицы. Но интересующий его человек стоял в дверях на противоположной стороне, стоял, замерев в углублении. Не подав виду, что заметил его, Харлоу вернулся в кафе и сел за свой столик. У тебя не глаза, а рентгеновские лучи, сказал он. «Стекло-то замерзло, а ты меня сквозь него разглядела». «Ну хорошо, Джонни», — голос у нее был усталый. «Я шла за тобой, просто у меня душа не на месте. Я жутко беспокоюсь». «Все мы время от времени беспокоимся. Ты бы видела меня на трассе». Он смолк потом без видимой связи, спросил. «А Рори был в вестибюле, когда ты уходила?» Она от удивления заморгала. «Да, был». Я его видела перед самым уходом. А он тебя? Занятный вопрос. Я вообще парень занятный. Это тебе на автодроме любой скажет. Так он мог видеть, как ты уходила? Ну, мог, наверное. А в чем дело? При чем тут Рори? Слишком молот он еще, чтобы в такое время шататься по улицам чужих городов, да и простуду можно подхватить. А то не равен час еще и ограбит. Харлоу смолк, задумавшись. Всякое может случиться. «Ой, перестань, Джонни, перестань!» «Зная, он тебя возненавидел, слово тебе не говорит после того... Э, после того... как я тебя искалечил!» «Ой, господи!» Она искренне огорчилась. «Он мой брат, Джонни, но все-таки не я. Но ну, хочешь, я с ним? Ну, пусть тебе злится. Ты-то можешь не обращать на это внимания? Ты же самый добрый человек в мире, Джонни Харлоу!»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 «Прости, пожалуйста. Зря я тебя побеспокоила. До свидания, Джонни». Он мягко накрыл ее кисть ладонью, она не стала отдергивать руку, просто сидела и ждала немым отчаянием в глазах. «Не уходи», — попросил он. «Я просто хотел кое в чем убедиться». «Что?» «Самое смешное, что сейчас это уже не важно. Давай забудем о Роре, поговорим о тебе».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 Мне тем более. Хочешь, назову причины твоего беспокойства. Их пять. Рори, ты сама, твой отец, мать и я. Она хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее. Насчет Рори и его ненависти ко мне можешь забыть. Через месяц он будет вспоминать это как дурной сон. Теперь ты сама. Тебя беспокоят наши, скажем так, взаимоотношения. Не отрицай, что есть, то есть». Они наладятся, но на это нужно время. Остаются родители, но и твой покорный слуга. Я более или менее прав? Я уже и забыла, когда ты со мной вот так разговаривал. Значит, я более или менее прав? Она молча кивнула. Твой отец. Да, вид у него сейчас не самый цветущий, он заметно похудел. Причина – он тоже беспокоится о твоей маме и обо мне именно в таком порядке. «Моя мама», — прошептала она, — «откуда тебе о ней что-то известно? Про нее не знает никто, кроме папы и меня». «Подозреваю, про нее знает и Алексис Данет, ведь твой отец с ним сдружился, но утверждать не буду. А мне мистер Макалпин все рассказал сам месяца два назад. Раньше он мне доверял до того, как стал чураться». «Ну зачем так, Джонни?» «Это уже лучше, чем ой, Джонни».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 Мэри легонько побарабанила пальцами по столу. Глаза наполнились слезами, она сказала. «Сделай так, чтобы вторая причина его беспокойства отпала сама собой». «Ты имеешь в виду меня?» Мэри кивнула. В эту самую минуту Макалпин проводил активное расследование, связанное с пятой причиной его беспокойства. Вместе с Данатом он стоял перед гостиничной дверью и всовывал ключ в замочную скважину. Данет, мучимый дурными предчувствиями, огляделся по сторонам и сказал. «Боюсь, дежурная не поверила ни одному твоему слову». «Какая разница?» — Макалпин отомкнул замок. «Ведь ключ от номера Джонни у меня, так? А если бы его у тебя не было? Высадил бы эту дверь к чертовой матери. Слава богу, не впервой». Они вошли в комнату, закрыли и заперли за собой дверь.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 Они переглянулись, и Данет обобщил их чувства кратчайшей репликой. «Вот это да!» Макалпин кивнул. У него словно язык отнялся, хотя такое случалось с ним очень редко. Но Данет и без того прекрасно понял, какая неприятная дилемма стоит перед Макалпином. Понял и сочувствовал ему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 «Придет и первым делом потянется за ближайшей бутылкой, это ясно как божий день!» «Пусть замечает, пусть тянется, кому какое дело!» «Что он будет делать дальше?» «Не кинется же к портье с воплями, я Джонни Харлоу, у меня из номера только что украли пять бутылок виски!» «Будет молчать, как миленький!» «Ну, будет! Но бутылки ведь исчезли, что он об этом подумает?» «Пусть думает, что хочет за несчастный. И потом, почему он должен подозревать нас? Будь это наших рук дело, ему бы и не поздоровилось, едва он переступил бы порог гостиницы. Но ничего такого не случится. Мы все сохраним в тайне, до поры до времени. Может, в номер под видом сотрудника гостиницы забрался вор? Кстати, вполне возможно, что среди персонала гостиницы нечистые на руку уже встречались». «Значит, наша пташечка петь не будет». «Не будет, пташечка! Черт бы его драл!» «Слишком поздно, милая Мэри», — сказал Харлоу. Джонни Харлоу, как гонщик, кончился. Он катится по наклонной плоскости. Любой тебе скажет. «Ты же знаешь, я не про это. Я про то, что ты пристрастился к выпивке». «К выпивке?» — лицо Харлоу было, как обычно, непроницаемым. «Кто это сказал?» «Все говорят». «Брехня». Кажется, трудно было придумать лучшую реплику, чтобы закончить разговор. По щеке Мэри покатилась слеза, капля сорвалась на ее часы, но Харлоу, если и заметил, не подал виду. Наконец Мэри вздохнула и выдавила из себя. «Все, больше не могу. Зря я затеяла этот разговор. А на прием к Мэру ты сегодня идешь, Джонни?» «Нет». Я думала, ты захочешь меня пригласить? Пойдем, а? Сделать из тебя мученицу? Ни за что. А сам почему не хочешь? Все другие гонщики там будут. Я не другие. Я Джонни Харлоу. Пария изгнанник. Человек я чувствительный, ранимый, и мне неприятно, когда меня все сторонятся. Мэри положила руки на его кисть. «Тебя не сторонюсь я, Джонни, и не буду сторониться никогда, сам знаешь». «Знаю», — Харлоу говорил без горечи и без иронии. «Я сделал тебя на всю жизнь калекой, и ты не будешь меня сторониться никогда». «Держись от меня подальше, малышка Мэри, я натуральный яд». «Некоторые яды мне даже очень нравятся», — Харлоу сжал ее руку и поднялся. «Идем». Тебе надо переодеться для приема. Я провожу тебя до гостиницы. Они вышли из кафе. Одной рукой Мэри опиралась на палку, другой — на локоть Харлоу. Вторую палку нес Харлоу. Он шел медленнее, обычного подстраиваясь под хромающую Мэри. Они неторопливо шли по улице, а у них за спиной от дверей напротив входа в кафе из тени появился Рори Маккалпин.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 Будучи миллионером, Макалпин мог такое себе позволить. Почему бы нет? Но в эту минуту Макалпину было не до радости земных. Он явно не наслаждался комфортом, сидя в своем сверхмягком кресле. Его мучили и тяготили какие-то мрачные мысли, и даже появление сына заставило его лишь с вялым равнодушием поднять голову. «Что такое, сынок? Что-то очень срочное не могло подождать до утра?» «Нет, папа, не могло». «Тогда выкладывай. Видишь, я здорово занят». «Да, папа, я знаю». Скорбно почтительное выражение лица было тут как тут. «Но я должен тебе кое-что сказать». Он заколебался словно в смущении. «Насчет Джонни Харлоу, папа». «Твое отношение к Харлоу известно всем, так что слушать Розинов Рот не собираюсь». Однако на похудевшем лице Макалпина отразился интерес к словам сына. «Знаю, папа. Я сам об этом думал, когда шел к тебе». Рори снова заколебался. «Ты ведь знаешь, папа, что про него говорят, что он в запой ударился?» «Ну...» — голос Макалпина звучал нейтрально и сухо. Рори с трудом сохранил на лице выражение уважительного почтения. Он не ожидал, что разговор окажется таким нелегким. «Это правда. Насчет того, что он запил. Сегодня вечером я видел его в баре. «Спасибо, Рори, ты можешь идти», — он помедлил. «Ты тоже был в этом баре?» «Я... Э, ну что ты, папа? Я стоял на улице, но все видел». «Выходит, шпионил?» «Просто шел мимо», — то не послышалась легкая обида. Макалпин махнул рукой, отпуская сына. Рори повернулся, чтобы выйти, но снова взглянул на отца прямо в глаза. «Может, я и не люблю Джонни Харлоу?»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 Машинально согласился Макалпин. Сверкавший в его глазах гнев поутих, но совсем не исчез. Просто не хочется мне это выслушивать. Не люблю я, когда шпионят. «Я не шпионил, папа!» Негодующе воскликнул Рори. «Я поработал детективом, когда на карте доброе имя Коронада...» Макалпин поднял руку, чтобы остановить его словоизвержение. Праведность сына иногда становилась тошнотворной и тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо, злой мальчик, добродетельный монстр. Скажи Мэри, что я хочу ее видеть. Сейчас же. Но ничего не объясняй». Через пять минут место Рори заняла Мэри. Она смотрела на отца с испугом, но и с вызовом. «Кто тебе это сказал?» спросила она. «Не имеет значения. И я хочу знать, правда это или нет». «Мне двадцать лет, папа!» Она вдруг успокоилась, взяла себя в руки. «Я не обязана тебе отвечать. Сама могу о себе позаботиться». «Сама? Ты так считаешь? А если я уволю тебя из команды «Коронада»? Денег у тебя нет, и пока я не умру, не будет. Уехать тебе некуда, матери теперь у тебя нет. А если и есть, то неизвестно где. Никакому делу ты не обучена».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 «Он никакой не тип. Он Джонни Харлоу!» Голос ее вдруг набрал силу, и Макалпин даже поднял бровь. «А что до твоего вопроса, я тоже хочу тебя спросить. Я имею право на личную жизнь!» «Ладно, ладно», вздохнул Макалпин. «Давай договоримся. Если ответишь на мои вопросы, я скажу тебе, почему я их задаю. Идет?» Она кивнула. «Прекрасно. Так это правда или нет?»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 «Не знаю, что-то прозрачное». Он сказал, что тоник с водой. «И ты хороводишься с таким лжецом? Тоник с водой, вот это здорово! Держись от него подальше, Мэри. Не будешь меня слушаться, тебе придется вернуться домой, в Марсель». «Но почему, папа, почему? Объясни, почему?» «Да потому что, Бог-свидетель, у меня и без того забот хватает, и я не допущу, чтобы моя единственная дочь якшалась с алкоголиком, который катится по наклонной плоскости». «Это кто алкоголик? Джонни?» «Послушай, папа, я знаю, что он иногда...» Макалпин жестом остановил ее, подняв телефонную трубку. «Это Макалпин. Попросите, пожалуйста, мистера Даната зайти ко мне. Да, прямо сейчас». Он повесил трубку. «Я обещал сказать, почему задаю эти вопросы. Не хотелось говорить тебе правду, но придется». Вошел Дана и прикрыл за собой дверь. Он понимал, что ближайшие минуты принесут ему мало радости. Предложив Данату сесть, Макалпин попросил. «Пожалуйста, Алексис, расскажи ей». Лицо Даната совсем вытянулось. «Стоит ли, Джеймс?» «Боюсь, стоит». «Если о том, что мы нашли в номере Джонни, поведаю я, она не поверит». Мэри в изумлении перевела взгляд с одного на другого. Потом сказала, «Вы рылись в комнате Джонни». Данет глубоко вздохнул. На то были серьезные причины Мэри. И слава богу, что мы обыскали его комнату. Я сам до сих пор с трудом в это верю, но в его номере было припрятано пять бутылок виски. Одна из них наполовину пустая. Мэри, пораженная, смотрела на них. Как она могла им не верить? Макалпин заговорил. Мягко, ласково. Жаль, конечно. Мы знаем, как ты его боготворишь. Бутылки, кстати говоря, мы забрали. Вы забрали бутылки. Голос ее как-то увял, потускнел. Она словно не могла постичь смысл сказанного. Но ведь он об этом узнает. Заявит о краже в полицию, найдут отпечатки пальцев, ваших пальцев, и тогда? Неужели ты думаешь, перебил ее Макалпин, что Джонни Харлоу хоть одному человеку в мире признается, что у него в номере хранилось пять бутылок виски? Поспеши, милая, тебе надо переодеться. Через двадцать минут пора ехать на этот чертов прием. Кажется, без твоего драгоценного Джонни. С окаменевшим лицом она продолжала сидеть, не мигая, глядя на Макалпина. Через несколько мгновений лицо его смягчилось, на нем появилась улыбка. «Прости меня», — извинился он, — «это уж я ляпнул лишнее». Она проковыляла к выходу, Данет придержал для нее дверь. Мужчины с жалостью смотрели ей вслед.